Глава 31. Феникс танцует с драконом. Часть первая. Эпоха красного солнца. Год 281. Сезон холодных роз. Клены и плющ меняют цвет. Ромбелиад. Павильон красных клёнов. Чёрной тушью. Осень углубилась. Приятная прохлада постепенно сменялась освежающим холодом. На пронзительно чистом ночном небе теперь можно было разглядеть самую красивую луну года, которую преподносили возлюбленным как подарок. В сезон холодных рос аристократы Ромбелиаты любили любоваться ночным светилом, хотя обычно все их поклонение и порывы души доставались божественному солнцу. Осень. Тревожные осенние дни, столь непохожие на долгое и беззаботное южное лето, Элиар полюбил только здесь, в запретном городе. Прежде он не чувствовал печали этого мистического времени года. Переход между летом и зимой казался красочным и ярким, а на мимолетность трагичной красоты и следующие за ней увядание жизнелюбивый кочевник по натуре своей не обращал внимания. У местной осени было много примет, но больше всего запали в душу две из них — Сперва на смену летним запахам на какие-то несколько дней улицы Ромбелиаты наполнялись сладким карамельным ароматом, тонким и чувствительным дыханием восточной осени. Так цвел в городских садах золотисто-оранжевый османтус. Дивное благоухание его разносилось далеко и будоражило чувства Затем начинали вызревать клёны. Не сразу, набираясь красками очень деликатно, на целый месяц город был охвачен постепенно разгорающимся и затихающим пурпуровым пламенем, похожим на кровь из открытой раны. Алый месяц, когда листва меняла цвет, учитель по обыкновению проводил в уединённом местечке в горах, где располагался павильон красных клёнов. Огромные листья размером с широкую ладонь дрожали там под порывами ветра и бились в окна вместе с дождем. Однажды во время ежегодной поездки в павильон учитель позволил сопровождать себя не первому ученику, а второму. И тогда кленовая осень Ромбелиата пронзила сердце кочевника насквозь. Так, что казалось, его собственная кровь тоже вмешана в буйство осенних красок. «Я люблю листопад», — просто сказал тогда учитель, со снисходительной улыбкой наблюдая его в восторге Складки одежд верховного жреца шуршали, как бегущий в листве ручей, из которого хотелось напиться. Сегодня Элиар явился сюда снова, без спроса, без приглашения. Понять бы только зачем. устало и оперся о кленовый ствол, прикрыв глаза. Тревога снедала сердце. «Мне передали...» «Ты отказываешься видеть меня?» Элиар почти не удивился мелодичному голосу, хотя совсем не почувствовал, что учитель рядом. Видно, совсем истощил себя бесконечным обдумыванием одной и той же ситуации. Силы никак не могли восстановиться полностью еще с тех самых пор, как наставник устроил унизительную прилюдную пытку с помощью печати запретного солнца. «Это правда?» — нетерпеливо спросил Красный Феникс, не двигаясь с места. Голос его доносился словно бы отовсюду, и Элиар все еще весьма смутно догадывался, где он. «Понимаю. Нелегко пережить смерть близких, но не стоит мешать личные и общественные. У ты не может быть эмоций и пристрастий. Жизнь твоя принадлежит Ромбелиату. Вот уже два месяца ты не являешься ко мне на доклад, вместо службы бесцельно шатаясь по всему материку. «По какому праву ты делегировал полномочия Шандеру? Если новый пост слишком ответственен и высок, может быть, тебя следует заменить?» Элиары затрясло от гнева. В голове немедленно всплыли тщательно вбитые, хорошо усвоенные категорические императивы общества совершенных. Когда имеешь дело с вещью, ею просто распоряжаешься, Сломавшийся, пришедший в негодность инструмент, заменяют, не заботясь о его дальнейшей судьбе. Это все и о нем тоже. Это все применимо и к нему самому. Его заменят без сожалений и выбросят, если он не продолжит быть полезным. — Ваша светлость! — пересиливая себя как можно спокойнее, заговорил Элиар, понимая, что упрямое молчание может сыграть с ним злую шутку. От горя и скорби мой разум помутился. Чтобы избегнуть новых неприятностей, которые могли возникнуть из-за моей несдержанности, я принял решение побыть одному. Я никого не мог видеть, в том числе и вас. Простите меня. Что ж, надеюсь, урок пошел тебе на пользу. В строгом голосе учителя проскользнуло смутное облегчение. Он словно обрадовался то ли тому, что Элиар чувствует себя лучше, то ли тому, что ученик пожаловал не с новыми чудовищными обвинениями. Возможно, наставник был расстроен ссорой и не хотел, чтобы она продолжалась. Хотелось бы верить. Война всегда приносит тяжелые известия. Нужно учиться быть стойким и помнить о высшей цели, о том, ради чего все». Красный Феникс сделал, наконец, движение, намереваясь закончить неудобный разговор и уйти. Движение выдало его с головой. Слух сына Великих Степей был чуток. Элиар опрометью кинулся к Верховному Жрецу и встал прямо перед ним, преграждая дорогу. — А ради чего все? — лихорадочно зашептал Элиар. Дрожа от перевозбуждения, он не обращал внимания на то, что снова нарушает субординацию, что учитель снова начинает хмуриться. Чем степные волки помешали высшей цели? Разве смерть моих родичей пошла на благо Ромбелиату? Вы не хуже моего знаете, что они невиновны в нападении на сборщиков Дани. Они погибли не просто так. Сложив руки на груди, отрезал учитель. Это была провокация. Если бы в Халдере присутствовали наблюдатели Ромбелиата, мы бы знали наверняка, что там произошло. Учитель сухо напомнил ему о невыполненном приказе. А пока достоверно известно лишь то, что на землях степных волков были убиты две группы сборщиков дани, а дань так и не была выплачена. И все же направлять в Халдер отряд карателей было непростительной ошибкой. — О чем ты? — с глядя на воспитанника прохладым тоном процедил учитель. «Твои речи, не знающий тебя, назвал бы крамольными. Даю тебе одну попытку объяснить их истинный смысл». Элиар набрал полную грудь воздуха, прежде чем решился произнести то, что определенно совсем не понравится наставнику. «Теперь, когда отец и брат мертвы, я должен считаться вождем степных волков. Мы могли урегулировать вопросу зданию напрямую со мной». Вместо этого вы принялись уничтожать мой народ. — Ты вождь степных волков? — учитель насмешливо приподнял бровь. — Сомневаюсь, что они признают тебя таковым. Кроме того, в подвластных мне землях я сам назначаю управителей. — Халдер не был вассалом Ромбелиату! — в сердцах вскричал Элиар, тщетно пытаясь сохранить холодный рассудок. Слова наставника укололи слишком больно и точно. Соплеменники действительно никогда не считали его в полной мере своим, как, впрочем, и соученики храма закатного солнца. «Я — единственный наследник вождя, а значит, земля степных волков по праву — моя земля». «Точнее будет сказать, что это земля, за которую, по твоей милости, будут биться насмерть два великих рода». Красный Феникс также повысил голос, начиная выходить из себя, что с ним случалось крайне редко. Должно быть, взбудораженное состояние Элиары, как лесной пожар, понемногу перекидывалось и на ледяное сердце выходца из Леонора. «Разве вы не спасали разрозненные остатки совершенных после катастрофы, погубивший Леонор?» — запинаясь, с надеждой обратился к наставнику Элиар. «Вы всегда думали о народе, как о самом себе». «Дайте мне шанс все исправить. Степные волки еще могут быть спасены, а Халдер восстановлен». «Не равняй, богоизбранный народ совершенных, с дикарями!» Учитель оторопел от столь возмутительного сравнения. «Мой отец и брат уже мертвы! Разве это недостаточная вира?» С нажимом продолжил Элиар. «Каратели не смогли перебить всех!» Я был в великих степях и знаю, что многие степные волки уцелели и сейчас рассеялись без надежды на выживание. Я должен найти их, собрать воедино и восстановить Халдер. «Довольно», — резко прервал учитель. Циановые глаза его заледенели, но в противовес внешнему равнодушию он вдруг заговорил с необычайной откровенностью. «Этому не бывать». Твои братья и отец — это орден и твой учитель. Другой семьи у тебя нет и никогда не было. Сам ты не смог оторваться от привязанностей, от случайного родства с низшим народом, не играющего в твоей жизни никакой роли. Счастье, что судьба распорядилась так. Это мудрая рука проведения, которая благоволит тебе. Теперь ты свободен от чувств, которые стесняли и ограничивали, от мыслей, которые пожирали значительную часть времени. Мосты, по которым твой слабый разум пытался сбежать в иллюзии прошлого, сожжены и развеяны ветром. Все пошло прахом, обратной дороги нет. Смирись, мальчик, избавься от своих фантазий. Но ошеломленный сказанным Элиар не желал смириться. «Как можете вы быть столь жестоки? Вы хотите, чтобы я возненавидел вас?» Учитель поджал губы. «Разве это уже не случилось?» — без выражения спросил он. «Почему ты упрямо цепляешься за осколки стеклянной вазы, когда я вручил тебе высеченную из алмаза? Я воспитал тебя как отпрыска высшей династии Леонора, даровал власть и богатство, развил твои способности. Я стал тебе отцом и братом, а ты предал меня ради людей, которых даже не знаешь». «Но хвала небожителям!» все разрешилось наилучшим образом. Теперь ты будешь всецело принадлежать Ромбелиату и храму Закатного Солнца, отдавая всего себя на благо дел государства. Красный Феникс демонстративно воздел руки, холодным жестом отстраняя ученика. «Оставим это», — попросил Элиар, испугавшись неожиданно сильного раздражения наставника. Со смиренным и покорным видом он опустил голову и отошел в сторону, уступая дорогу. «Я понимаю твое состояние и не стану принимать всерьез бессвязные речи и необдуманные поступки. Бесстрастно проронил бы наставник. Возможно, даже забуду их. И тебе советую забыть. Можешь остаться в павильоне. Ложись спать пораньше, приведи в порядок мысли, и следи, чтобы они не оказались у тебя на языке». Элиар напрягся. Хоть учитель и ясно дал понять, что не хочет возвращаться к этой теме, нужно честно объявить о своем решении. Все должно проясниться до конца. «Я буду всегда служить Ромбелиату», — виновата выдавил он. «Но все же не отступлюсь и не позволю моему народу исчезнуть». Режущее движение, резкий звук с присвистом, пощечина. Так и много лет назад Элиар вновь не удержался на ногах и, вспыхнув от унижения, замолк. «Ты совсем обезумел, звереныш!» Мрачной тенью учитель навис на сгорбившемся, даже не пытающимся подняться учеником. «Мои слова так мало значат для тебя?» «Как смеешь ты вести себя подобным образом?» «После всех своих дерзостей показываешься мне на глаза и снова перечешь мне!» «Один раз я уже простил тебя!» Простил и степных волков. Каков же результат? Началась война, в которой погибнет много совершенных. Такое прощать нельзя. «Неужели ничего на свете не может смягчить вас?» — едва слышно спросил Илиар. «Неужели вы совсем не сопереживаете убитым?» «Убитым уже не помочь. а сопереживании есть медленное самоубийство». Без отрезал красный феникс и на миг отвернулся, прежде чем продолжить с той же строгостью. «Слабые всегда будут страдать от силы». Элиар вздрогнул от этих бездушных слов. Насильно лишенный отцовской и братской любви, он так долго пытался обрести ее в учителе, но все напрасно. Сердце учителя меньше кончика иглы. Надменный выходец из Леоноры физически не способен испытывать сочувствие. Учитель всегда плевал на таких, как он, неполноценных, всегда оставался глух к их несчастьям. Невозможно любить столь высокомерного, жестокого и порочного человека. Учитель не заслуживает его преданности. Для него он всегда останется только забавным зверенышем, рабом-полукровкой. Своими руками Элиару захотелось сейчас же задушить наставника. Но, увы, он был бессилен сделать это. «Слабые страдают не от самой силы, а от равнодушия тех, кто ею обладает», — хрипло пробормотал красный волк. «У меня нет прав на мягкосердечие, как и у тебя», — тоном нетерпящим возражений продолжил учитель которого ему удалось таки всерьез вывести из себя. Ты отрекся от человеческих чувств, став жрецом, тем паче великим жрецом. Мы смотрим на жизнь другими глазами. Неужели ты до сих пор не понял? У нас другие принципы, другие цели и ценности. Мы не люди, мы иные, выше и больше людей. Наш кругозор широк, а знания о мире грандиозны. Смысл нашего пребывания здесь — вершить историю. Отдельные человеческие жизни и даже целые народы не имеют значения для истории. Многие империи расцвели, угасли и сгинули в небытие с тех пор, как я появился на свет. Это закономерный ход времени, который все обращает в пыль, все перетирает на своих жерновах. Пока ты не в состоянии вместить этого, Но просто поверь мне, время степных волков прошло. Они стали пылью. Я запрещаю тебе вновь заикаться о них. Только один народ заслуживает, чтобы пестовать и беречь его. Это народ совершенных, потомков небожителей Надмирья. Разговор окончен. Ты слышал меня, Элиар? Обычно шелковый голос учителя на сей раз был напряжен, натянут словно кнут с угрозой, щелкающей в воздухе. Хлесткие удары его рассекали, по-детски жалкое оправдательное лепетание Элиара. Хотелось зажать уши руками, чтобы не слышать, не дать возможности холодному голосу проникать внутрь и ранить снова и снова. Хотелось как-то защитить себя. Но никогда, никогда прежде не бывал он так острый, беззащитен и уязвим. Учитель больше не смотрел в его сторону и не пытался ударить. Ученик стал бесплотной тенью, призраком, даже меньше того, засохшим листком клёна, раздавленным и случайно налипшим на сапог. Он не заслуживал внимания, не заслуживал того, чтобы вообще находиться рядом. «Да, учитель!» — с горчей ответил Элиар, и непривычно тихий голос вдруг остановил свистящий кнут на лету. «Теперь я своими глазами вижу» что вы умеете быть жестоким. Какая-то эмоция вспыхнула в ясных глазах учителя и померкла, как не бывало. «Только когда это необходимо», так же тихо подтвердил он и повторил. «Только когда это необходимо». Совершенный вздохнул и хотел было возложить ладонь на склоненную голову воспитанника. Но Элиаре, Неожиданно передернуло от этого излюбленного наставником жеста власти. Снисходительное прикосновение оказалось последней каплей. Он устал подчиняться. Он не имел больше сил примиряться, молчать и терпеть, наступая на горло самому себе. Наверное, потери озлобили его. Без дела скитаясь по всему материку как тень, тщетно пытаясь справиться с болью утраты, с мыслью о том, что больше никуда нельзя вернуться — Он будто изменился. Странное чувство назревало, наливалось внутри последние недели или даже месяцы. Нет, все эти годы, что он жил, не своей жизнью, был не собою. Подспудно пребывала, как вода, и перелилось через край, ожесточив сердце. Под влиянием этого чувства Элиар вскочил и с силой схватил руку наставника, отбросив ее в сторону, как отвратительную змею.